а, может быть, это глящаяся в веках эмоция, и есть победа над забвением. Щенок под ее на кале каноника, на ступенях одной уже запертой к ночи сувенирной лавочки. Ее напасть, роковое, можно сказать, предназначение, всю жизнь подбирала и пристраивала бродячих псов. Юрик, в доме которого прожили счастливую жизнь целых три спасенных ею пса, говорил «Тяжелая собачья печать лежит на твоей творческой биографии». Возможно, это было пожизненное искупление за мучение несчастных высых, лишенных иммунитета мышей. Мимо фланировала воспрявшая после спада воды вечно оживленная публика. Людям в голову не приходило бросить взгляд под ноги. Щенок сидел на верхней ступени крыльца и молча дрожал крупной дрожью. «Да», — сказала она вслух, — «вот этого мне здесь и не доставало. Это уже венецианский карнавал по полной программе». Наклонилась, подняла его мокрого, и он заискивающе лизнул ей руку, как-то сразу примащиваясь, удобно усаживаясь на сгибе локтя, как ребенок. Помесь резиншнауцера с терьером. «Похоже, так. Что же это за падла тебя выкинула, милый? Или сам убежал, заблудился?» «Ну и что мне с тобой здесь делать?» — бормотала она. «Это ж не Иерусалим. Мне завтра уезжать, а? И в отель нас с тобой не пустят?» Она вдруг поняла, что ни разу с тех пор, как вышла из отеля утром, не вспомнила об Антонио. Это был хороший знак. Знак освобождения от морока. «Ладно». — Рискнем, — сказала она щенку. — У нас с тобой там маленький блат, потусторонний брат, — добавила себе. — Авось проскочим. Полезай в куртку за пазуху. Вот так. Увеличим грудь почтенный сеньоры номеров на пять. Но и блата не понадобилось. Антонио спал, сидя за стойкой и положив голову на локоть. Несколько мгновений она смотрела на его курчавый античный затылок, не зная, как быть, но вдруг вспомнила, что утром не сдала ключ от номера и, значит, может попасть туда незаметно. Бесшумно поднялась на свой пятый этаж и затем минут двадцать занималась щенком, вытерла его насухо полотенцем, накормила булкой. Он и маслины съел, жадно выхватывая из ее пальцев. Интересно, проснулся ли тот внизу? И почему она так упорно избегает ни о чем не подозревающего, учтивого молодого человека? Тебе молока бы сейчас немного, сказала она, глядя на осваивающего комнату щенка. В ресторане, конечно, есть, но как бы нас с тобой не поперли, может, попросить у портье? И так, наскоро придумав себе это молоко для щенка, выскочила из номера, словно гналась. Сама за собою, спускаясь по лестнице, еще бормотала «берегись, берегись» или что-то вроде этого, но вслушиваясь уже не в голос свой, а в шум закипающий в кончиках пальцев, разносящийся к вискам температурной крови. Он по-прежнему дремал, опустив голову на сгиб локтя, с края стойки свисала изумительной нервной красоты кисть левой руки. Кисть правой, полуоткрытая, с чуть откатившимся карандашом, лежала покойно рядом. «Устал за день, подумала она. Ведь он учится и наверняка много рисует. И вдруг эти большие смуглые кисти рук латинянина, длиннопалые дерзкие руки, так похожие на... Она даже отшатнулась от страшной волны отчаяния, ярости и жалобной тоски. Невыносимое, мучительное желание схватить его руки, вцепиться в них, удержать в своих, обрушилось на нее так, как с грохотами треском обрушивается срубленное дерево в лесу. Она даже зажмурилась, ожидая удара. И уже не чувствуя себя, дотронулась до его теплой сосна руки, сжала ее. От неожиданности он вздрогнул поднял голову и несколько мгновений ошеломленно смотрел на нее, переводя взгляд на их сплетенные руки. Она молчала, и он молчал.